Глава 4. В два часа пополудни в пятницу папаша Мерил перевернул висевшую на его входной двери табличку с открыто на закрыто, скользнул за баранку своего «Шевроле» 1959 года выпуска, который уже много лет поддерживал в отличном состоянии техцентром «Сонни» совершенно бесплатно, это было последствием еще одной маленькой из суды, и «Сонни Джекит», также живший в их городе, не сознался бы даже если бы уже подошвы горячими углями в том, что он не просто знаком с попашим мерилом, но находится в неоплатном долгу у него, вытащившего его в 1969 году в Нью-Хэмпшире из отчаянной передряги и отправился в Люистон, который он ненавидел, Ибо у него было такое впечатление, что во всем этом городе всего на двух улицах Но, можно на трех, движение не одностороннее. Добирался он так же, как делал всегда, когда без посадки в Льюистон было не обойтись, доезжал до окраины, а дальше медленно ввинчивался в город по спирали этих проклятых улиц с односторонним движением до тех пор, пока, по его подсчетам, он не оказывался максимально близко от нужного места, и затем остаток пути шел пешком. Высокий, худой, лысый человек в очках без оправы, в чистеньких брюках цвета хаки, с отутюженными складками и с манжетами, и в синей рабочей блузе, застегнутой до самого воротника. В витрине магазина фото- и видеотехники косовалась вывеска, на которой карикатурный человек сражался с огромным, спутавшимся клубком кинопленки и, очевидно, терпел поражение. Вид у него был такое словно терпение его вот-вот лопнет. На-то и под рисунком была надпись «Устали бороться? Мы перепишем вашу восьмимиллиметровую кинопленку, а также фотоснимки на видеокассету. Вот еще одно дьявольское приспособление», — подумал папаша, открывая дверь заходя внутрь. «От них все зло». Но он принадлежал к той породе людей-ворчунов, которые отнюдь не отказываются от использования того, к чему они относятся пренебрежительно, если это целесообразно. Он перемолвился парой слов с продавцом, тот привел хозяина, с которым Нерилл был знаком с незапамятных времен, возможно, с тех самых, когда Гомер плавал под парусами повинноцветному морю, как сказали бы некоторые острики Хозяин пригласил папашу в заднюю комнату, где они выпили по рюмочке. — Чертовски странная эта пачка фотографий, — сказал хозяин. — Ага. А видеозапись них получилась еще более странной. — Вручаюсь, это так. Это все, что ты можешь сказать? — а Да хрен с тобой, — сказал хозяин. И они оба закудахтали своим пронзительным стариковским смехом. Продавец за прилавком даже вздрогнул. — 20 минут спустя папаша вышел из магазина с двумя предметами: видеокассетой и новеньким саунсом 660 в упаковке. Вернувшись к себе, он набрал номер Кевина и не был удивлен, когда трубку снял Джон Деливан. "Если ты, старая змея, втянул моего парня в какую-нибудь гадость, я тебя убью!" беспредисловие зарал Джон Деливан. И до уха папаша донесся обиженный мальчишеский крик «Папа!». Папашины губы растянулись, обнажив зубы кривые, щербатые, желтые от трубки, но все его собственные, кленоуслысленные Христа. И если бы Кевин видел его в тот момент, он бы не просто подумал, что папаша Мэрил, наверное, все же не является лишь кастл версией без искусного Доброго, старого мудреца, он был в этом уверен. — Послушай, Джон, — сказал папаша, — я пытаюсь помочь твоему парню с этим фотоаппаратом. Вот и все, что я пытаюсь сделать, клянусь тебе, — он помолчал. — Точно так же, как однажды я помог тебе, когда ты слегка переоценил игроков команды 76. Вот что я хочу сказать. На другом конце линии воцарилась гробовая тишина, которая означала, что Джон Делливан хотел бы многое сказать по этому поводу, но присутствие в комнате Кевина заткнуло ему рот, как кляп. — Послушай, твой парень ничего об этом не знает, — продолжал папаша. Его ядовитый оскал все больше и ширился в тикующем полумраке Эмпориум Галлориум, где преобладали запахи старых журналов и машинного помета. Я сказал ему, что это его не касается. Точно так же, как нынешнее дело касается в первую очередь его. Я бы даже и не вспоминал. Про то пари если б знал другой способ заставить тебя прийти ко мне, вот что я хочу сказать. А тебе нужно посмотреть на то, что у меня есть, Джон. Потому что ты иначе не поймешь, почему парень хочет вдребезги разбить подаренный ему тобой фотоаппарат. разбить — И почему, я думаю, что это чертовски хорошая идея? Теперь скажи, придешь ты сюда вместе с ним или нет? Я ведь не в Портленде, черт возьми. — Не обращайте внимания, на вывеску закрыта на двери, — сказал папаша безмятежным тоном человека, который всегда отбивается своего и ожидает, что всегда так будет и впредь. — Просто постучите. — Кто, черт возьми, назвал моему сыну твое имя, мэрил Я его не спрашивал, — ответил папаша тем же, способным привести в бешенство безмятежным тоном, и повесил трубку, после чего добавил, обращаясь к пустому магазину. — Я знаю только, что он пришел ко мне, как приходили все остальные. Дожидаясь прихода до Ливанов, он вынул из коробки, купленной им в Льюис Тони Полароид, и похоронил коробку глубоко в ящике для мусора рядом со своим рабочим столом. Задумчиво посмотрев на фотоаппарат, он зарядил его пробной кассетой на четыре снимка, прилагавшиеся к солнцу. Сделав это, он разложил аппарат, открыв объектив. На несколько секунд зажегся красный огонек слева от молниеобразной линии, и затем заморгал зеленый. Папаша не очень удивился, обнаружив, что охвачен тревогой. — Ну, — подумал он, — была не была, и нажал спуск. Беспорядочный, похожий на сарай интерьер Эмпориум Галлориум, мгновение купался в безжалостном, неправдоподобном свете. Фотоаппарат издал свое скрижещущее поскуливание и выплюнул то, что через минуту станет снимком полароида который полностью отвечает предъявленным к нему требованиям, но которому все же чего-то не хватает. Картинка и плоского мира, в котором кораблики без сомнений уплывут за край прокуренного и уродливо размалеванного света, если будут двигаться все время на запад. Папаша смотрел на будущую фотографию с тем же зачарованным выражением, какое было у Деливанов, когда они ожидали проявления первой снимка Кевина. Он говорил самому себе, что этот аппарат не сделает того же, что делал тот злополучный, конечно же, не сделает, но все равно он отцепенел от напряжения. И каким бы стрелянным воробьем он ни был, если б в этот момент в доме случайно скрипнула половица, он почти наверняка вскрикнул. бы Но половица не скрипнула, и когда снимок проявился, на нем показалось только то, что и должно было показаться — собранные разобранные часы. Тостеры, привязанные бечевкой стопки журналов, светильники с такими ужасными абажурами, что только представительницам высших британских классов они могли действительно понравиться. Полки книг в бумажных обложках, шесть штук за доллар, с заглавиями вроде «Когда стемнеет, любимая, плотский огонь, медный кекс» и на самом заднем плане пыльное окно фасада. Даже можно было разобрать буквы «Эмпор» с обратной стороны. Остальные были скрыты громоздким силуэтом комода. И никакого чудовища из загробного мира. Никакой куклы в синем комбинезоне с ножом в руках. Самый обыкновенный фотоаппарат. Папаша подумал, что его прихоть первым делом сделать снимок, просто чтобы посмотреть, что получится. Показывает, как глубоко засела в нем вся эта история. Вздохнув, папаша отправил фотографию вслед за упаковкой от аппарата. Затем выдвинул центральный ящик стола и достал оттуда небольшой молоток. Твердо взяв фотоаппарат в левую руку, он коротко взмахнул молотком в пыльном тикающем воздухе. Он не прикладывал больших усилий. В этом не было надобности. Да, в наше время никто уже не гордится своей квалификацией. Много говорят о чудесах современной науки, синтетических материалах, новых сплавах, полимерах и еще бог знает о чем. Все это ерунда. Сопли. Вот из чего на самом-то деле делается все в наши дни, и не надо особенно стараться, чтобы разбить фотоаппарат, сделанный из соплей. Объектив треснул. От него во все стороны полетели осколки пластика. И это кое о чем напомнило папаша. На том аппарате это было с левой или с правой стороны? Он охмурился. С левой. ней скорее всего, ничего не заметят. А если заметят, то сами не вспомнят, с какой стороны это должно быть. За это можно было почти и ручаться. Но папаша немного бы нажил, если бы... Надеялся на почти лучше подстраховаться. Это никогда не помешает. Отложив молоток, он щеточкой смахнул отломившиеся кусочки стекла и пластика со стола на пол, затем положил щеточку на место и вынул тонкий фломастер и острый, как бритва, нож. Наметив фломастером приблизительное очертания того кусочка пластмассы, который отломился у доливановского солнца, когда Мэг столкнула его на пол, Он начал резать ножом по проведенным линиям. Достаточно, по его мнению, углубившись в пластик, он положил нож обратно в ящик и столкнул Полароид со стола. То, что случилось однажды, должно случиться опять. Тем более, что он наметил линию облома. Расчет оправдался. Осмотрев фотоаппарат, у которого помимо разбитого объектива теперь еще откололся сбоку кусочек пластмассы, Он кивнул и спрятал его в укромное место под столом. Затем отыскал отвалившийся от аппарата кусочек пластика и отправил его в мусорный ящик вслед за упаковкой и снятые им фотографией Теперь оставалось только ждать прихода Дэль Папаша взял видеокассету и поднялся наверх в тесную квартирку, где он жил. Положив кассету на видеомагнитофон, лен для того чтобы смотреть порнуху которая в нашей дни подается свободно он сел почитать газету в пакистане разбился самолет погибло 130 человек постоянно каким то дуракам не живется на свете подумал папаша ну да черт с ними то что несколькими индусиками на свете стало меньше это только к лучшему с какой стороны не погоди затем он перешел к спортивной странице и посмотрел, как сыграли Red Sox, у них по-прежнему оставались хорошие шансы на победу в восточном дивизионе.